Смысл дела личное. Проблему существования можно решить только самому, ни в коем случае не через посредников, утверждает Эрих Фромм. Примечание. Фромм. Искусство любить. Санкт-Петербург, Азбука, 2002 год, страница 175. Конец примечания. В принципе, гений, конечно, прав, но то он и гений, чтобы всегда быть правым. Однако Фромм пишет о некоем идеальном варианте, скорее не о том, как есть, но о том, как должно быть. Увы, в реальности мы нередко перекладываем поиски смысла собственной жизни на кого-то другого: родителей, государство, учителей, но исполняя чужие желания нельзя построить свою жизнь. И когда к вам приходит человек, даже если это ваш ребёнок, задача не в том, чтобы научить его жить так, как вам кажется верным, а в том, чтобы разобраться, как он сам хочет жить. Не в том, чтобы наградить человека собственным пониманием его жизни, но в том, чтобы помочь ему отыскать собственный смысл. Не в том, чтобы навязать ему свою волю, а в том, чтобы понять его стремление. Задача такого разговора, если угодно, его философия – не продекларировать нечто правильное, а услышать, понять другого и тем самым помочь ему разобраться в себе самом. Помните, мы только что говорили об этом – убить в себе беса помощи и протянуть собеседнику руку. Попросту говоря, смысл существования – это то, что человеку хочется делать и что дает с его точки зрения – перспективу его существованию. Тот, кто утерял гармонию жизни, скорее всего, утратил и смысл существования. Чтобы помочь его отыскать, необходимо способствовать тому, чтобы человек понял, что он хочет делать и какие шаги готов предпринимать ради достижения этого желания. Замечательный философ Григорий Померанц рассказывает, как однажды вместе с супругой Зинаидой Миркиной поэтам и философам, они возвращались после лекции. Их догнали студентки и, что называется, сходу задали вопрос «В чем смысл жизни?». Григорий Соломонович растерялся, а Зинаида Санна быстро ответила «В преображении». Удивительный по своей точности ответ. Понятно, что ни один человек не будет относить слово «преображение» к самому себе. Как-то это не скромно, правда?» Но ведь по сути абсолютно верно. Почему? Давайте подумаем. По ходу жизни какие только желания не возникают у нас. Среди них бывают, признаемся, и такие, о которых и близким-то людям не расскажешь. Но если мы говорим о желаниях, определяющих нашу жизнь, например, о желании отдать себя тому или иному делу, то есть о призвании, о тех влечениях, которые поняты и осознаны лично нами, о тех стремлениях, с помощью которых мы движемся по жизни, то такие желания непременно преобразовывают нас. Желание это то, что делает другими нас самих и нашу жизнь, а следовательно, преобразует нас.